Глава пятая. Меня ее реакция нисколько не удивляет. Жертвами несчастных случаев это часто бывает. Доктор Сойер, светило пластической хирургии, невозмутимо улыбнулся. «Попробуйте себе представить, что чувствовали бы вы, если бы ваше красивое лицо оказалось изуродованным». «Благодарю за комплимент» ответил Тейт холодно. В тот момент ему хотелось съездить самодовольному хирургу похолиной физиономии. Пусть у него безупречная репутация, зато в жилах, похоже, течет не кровь, а ледяная вода. В его активе были пластические операции, сделанные нескольким знаменитостям штата, включая молодых актрис, у которых было денег не меньше, чем тщеславие, городских начальников, которые хотели обмануть природу и остановить естественный процесс старения, манекенщиц и телезвезд. Хотя в его квалификации сомневаться не приходилось, Тейту крайне не понравилась самоуверенность, с какой он отмел все опасения Кэрол. «Я просто попробовал поставить себе на место Кэрол», — сказал он. «Мне кажется, что, учитывая все обстоятельства...» «Она держится молодцом, даже лучше, чем я мог от нее ожидать». «Ты сам себе противоречишь, Тейт», — заметил Нельсон. Он сидел рядом с Зи на диванчике в комнате для посетителей реанимационного отделения. И только что сказал доктору Сойеру, что она расстроилась, когда услышала о предстоящей операции. «Я понимаю, что это звучит нелогично». Я только хотел сказать, что она очень мужественно восприняла информацию о Мэнди и о самой катастрофе. Но стоило мне заговорить с ней о том, что ей будут делать пластическую операцию, как она расплакалась. Господи! Вы себе представить не можете, какой у нее жалкий вид, когда она начинает плакать этим единственным глазом. Это кадр из фильма «Зона сумерек». «Зона сумерек» — фильм ужасов американских кинорежиссеров Стивена Спилберга и Джона Лэндиса, 1983. «Ваша жена, мистер Ратлинш, была красивой женщиной», — сказал врач. «Ее пугает, что у нее изуродовано лицо. Естественно, она страшится того, что на всю жизнь останется изувеченной. И я считаю своим долгом убедить ее что лицо может быть восстановлено, а в чем-то даже усовершенствовано. Сойер сделал паузу, чтобы обвести всех взглядом. «Я чувствую, что вы сами сомневаетесь в моих возможностях. Это совершенно недопустимо. Я жду от вас поддержки и неколебимой уверенности в успехе операции. Если бы я сомневался, вас бы сейчас здесь не было». — резко возразил Тейт. — У меня нет сомнения в вашей квалификации, вот только сострадание вам не достает. Я предпочитаю поберечь свое сострадание для больных. У меня нет времени и сил вешать лапшу на уши их близким, мистер Раттледж. Это удел политиков, вроде вас. Они смирили друг друга взглядами. Наконец Тейт улыбнулся, затем суховато рассмеялся. «Я тоже никому не вешаю лапшу на уши, доктор Сойер. Вы нам нужны, и поэтому вы здесь. И вы самый самодовольный сукин сын из всех, кого я знаю. Но, по всеобщему мнению, вы лучший, поэтому я намерен с вами сотрудничать, чтобы вернуть Кэрол нормальный облик». «Вот и отлично», — ответил хирург, нисколько не затронутый оскорблением. «Тогда пойдемте побеседуем с больной». Войдя в палату, Тейт поспешил вперед к постели Эйвери. «Кэрол, ты не спишь?» Она ответила, открыв глаз. Насколько он мог видеть, взгляд у нее был совершенно ясный. «Привет! Мама и отец тоже здесь». Он посторонился, давая им подойти. «Здравствуй, Кэрол, еще раз!» «Мэнди просила тебе передать, что очень тебя любит», — сказала Зи. Тейд забыл предупредить мать, чтобы она не говорила Кэрол о первой беседе Мэнди с детским психотерапевтом. Не все прошло гладко, но, слава богу, у Зи хватило так-то помолчать об этом. Она подвинулась, пропуская Нейсона на свое место. «Привет, Кэрол». «Ты нас всех здорово напугала. Не могу тебе передать. Как мы рады, что ты идешь на поправку!» Он снова пропустил вперед Тейта. «Пришел твой хирург, Кэрол». Тейт поменялся местами с доктором Сойером, который с улыбкой смотрел на больную. «Мы уже встречались с вами, Кэрол. Только вы этого не помните. По просьбе ваших родных я навестил вас уже на второй день». «Хирург черепно-лицевого отделения сразу предпринял все необходимые меры, как только вы были сюда доставлены. А теперь моя очередь». В ее глазу мелькнула тревога. Тейт был рад, что Сойер это тоже заметил. Он потрепал ее по плечу. «Кости лицевого отдела черепа сильно повреждены. Не сомневаюсь, что для вас это не новость». Я знаю, что ваш супруг уже объяснял вам, что лицо можно будет полностью восстановить. Но я хочу, чтобы вы теперь услышали это от меня. Я сделаю из вас новую Кэрл Раттледж, еще более красивую, чем прежние. Ее забинтованное тело все напряглось. Она попыталась помотать головой, стала издавать отчаянные грудные звуки. Что она хочет сказать? — спросил Тейт у врача. «Что она мне не верит?» — спокойно ответил тот. «Она напугана. Обычное дело». Он наклонился над Эйвери. «Боль, которую вы испытываете, главным образом от ожогов, но они все неглубокие. Врач ожогового отделения лечит их антибиотиками. Я прооперирую вас не раньше». Чем будет сведен до минимума риск инфицирования как через кожу, так и через легкие. Через одну-две недели вы сможете двигать руками. Вам начнут делать физиотерапевтические процедуры. Эти повреждения носят только временный характер, уверяю вас. Он нагнулся еще ниже. Теперь давайте поговорим о вашем лице. Рентген вам сделали. Еще когда вы были без сознания, я внимательно изучил снимки и знаю, что и как надо делать. На операции мне будут ассистировать первоклассные хирурги, их у меня целая бригада. Он коснулся ее повязки концом шариковой ручки, как бы намечая контуры будущего лица. Используя костный трансплантант, мы сделаем вам новые скулы и нос». Челюсть мы восстановим с помощью штифтов, зажимов и спиц. У меня в арсенале масса таких штучек. От виска до виска у вас по темечку пройдет невидимый шрам. Под каждым глазом, по линии ресниц, мы сделаем насечки. Они тоже будут незаметны. Нос будем делать изнутри, так что здесь шрамов не будет вовсе. Сразу после операции ваше лицо распухнет и покраснеет, так что приготовьтесь к тому, что вы будете выглядеть просто жутко. Но через несколько недель вы снова станете неотразимой красавицей. — А волосы, доктор Сойер? — спросила Зи. — Часть придется сбрить, поскольку мне понадобится кусочек ее кожи для пересадки на нос. Но если вас интересует, отрастут ли волосы, сгоревшие в пожаре, то могу вам сообщить, что специалисты ожогового отделения уверены, что да, это самое легкое из наших проблем, сказал он, с улыбкой глядя на забинтованное лицо. Боюсь, что на какое-то время вам придется отказаться от твердой пищи. Во время операции протезист удалит корни зубов и вставит внутричелюстные имплантанты. Спустя две-три недели у вас будут новые зубы, точная копия ваших настоящих зубов. Пока будут делать зубы, вам придется получать пищу через трубку, а со временем вы перейдете на мягкую пищу. Тейд заметил, как беспокойно двигает глаз Кэрол, будто ища у него поддержки. Он стал убеждать самого себя, что докторам виднее, как себя вести и что делать. Конечно, хирург не обращает внимания на тревогу Кэрол, потому что привычен к волнению пациентов. Да и это же оно не на шутку встревожило. Из папки, которая была у него с собой, Сойер достал большую цветную фотографию Кэрол. «Посмотрите сюда, миссис Раттледж». Кэрилл на снимке улыбалась той обворожительной улыбкой, которая в свое время и околдовала Тейта. Глаза светились озорством, лицо обрамляли блестящие темные волосы. «Операция продлится целый день. Мы даже обедать не пойдем», — сказал врач. «Но мы с коллегами вернем вам ваше лицо. Не пройдет и восьми-десяти недель после операции» как вы будете выглядеть вот так, только моложе и красивее, и с короткой стрижкой. Можно ли мечтать о большем?» Кэрол явно была не удовлетворена. А Тейта не укрылась, что вместо того, чтобы развеять ее страхи, визит хирурга только усилил их. Король пыталась шевельнуть конечностями или хотя бы пальцами рук или ног, Но тело отказывалось повиноваться, головой она и вовсе не могла двинуть. Тем временем, каждая последующая минута приближала ее катастрофе, предотвратить которую было не в ее власти. Все последующие дни, сколько точно она не могла сказать, но, видимо, около десяти, она пыталась придумать способ довести до всех правду о которой знала только она, пока она ничего не придумала. По мере того, как дни шли и раны у нее на теле заживали, тревога нарастала.